Глава пятая. Сеть. Девочка выросла в устье светлой, в тёплой зелёной долине. Снег там выпадал только в самой середине зимы и лежал недолго. Теперь весь мир состоял из неба и снега. Девочка шла, держась за край саней, гружённых дровами. На дороге оставались сизые полосы, в них отражалось солнце. Девочке было 14 лет. Полгода назад на ярмарке в Утоке она подошла, замирая от ужаса, к клетке с почтовыми птицами, которую возили по крупным городам посланцы белой школы. Клетка была круглая в человеческий рост. Внутри на длинных жердочках сидели почтовые птицы, некрупные, с белыми щеками, синей грудкой и зеленой спинкой, чтобы оставаться невидимыми для охотника с земли или для хищника с неба. Посланец, пожилой сухощавый мужчина, сидел на краю телеги и читал. Девочка поразилась. Читал прямо на базаре, среди множества снующих людей, толстую книгу с желтоватыми страницами без картинок. Он так увлекся, что не сразу ее увидел. Зато погонщик, черноглазый парень с круглыми щеками и наглыми губами, заметил девочку сразу. «Здравствуй, красавица! Пришла на птичек поглядеть?» «Нет, я...» «Да подойди поближе. Чего стесняешься? Хочешь пряник?» «Нет, мне бы». «Птички умные и красивые. Продал бы тебе, да они не продаются. На учет все». Парень покосился на человека с книгой. «Слушай, а ты откуда? Что-то я тебя в наших местах не ви. «Помолчи, пожалуйста», — сказал посланец, закрывая книгу. «Чего ты хочешь, девочка?» «Я хочу отправить послание в школу». Пролепетала девочка, чувствуя на себе насмешливый взгляд погонщика. Парень фыркнул так громко и непристойно, что обернулись идущие мимо прохожие. Девочка готова была сорваться с места и бежать, но посланец даже ухом не повел. Он смотрел на нее и этот взгляд удержал ее, как нитка. «У тебя есть письмо в школу или ты хочешь его написать?» «У меня есть, я приготовила». — Хочешь ли ты, чтобы я прочитал, прежде чем отправлять? — Как вам будет угодно. Погонщик тем временем надувал щеки и закатывал глаза, всему миру показывая, что думает о сумасшедших, взорвавшихся, глупых девчонках. Посланец искоса глянул на него и ничего не сказал, но парень перестал поясничать и убрался подальше, за угол сарая. Девочка вытащила из сумки сложенный во много раз лист бумаги. Это письмо она писала почти год. Сперва будто в школу, играя, потом переправляя каждое слово, потом выбросила, потом нашла и спрятала, потом хотела сжечь, потом перечитала. Потом решила, ну и что, если мне откажут. Скорее всего, они даже не ответят. Тысячи почтовых птиц развозят каждую весну по ярмаркам и площадям. Тысячи подростков обоего пола посылают в высшую школу свои письма. Почему бы не отправить свое? Посланец взял из ее мокрой ладони смятый листок. Аккуратно разгладил. Девочка смотрела вниз, чтобы не видеть его лица, пока он читает. На лице могли бы отразиться недоумение и снисходительность. И тогда девочка точно убежала бы в слезах. «Нет, лучше было разглядывать свои туфли праздничные, хоть и очень пыльные». «Убедительно», — сказал посланец, сворачивая листок, и в его голосе не было насмешки. «Тебе должно исполниться четырнадцать к началу осени, ты знаешь?» Она кивнула, не поднимая глаз. «Я отправляю по твоей воле». Звякнула дверца клетки, девочка наконец-то осмелилась посмотреть. Посланец просунул в клетку руку, черным широким рукавом задел доно, взял почтовую птицу в пригрышню. Остальные заволновались, но сразу успокоились, когда дверца закрылась. Девочка смотрела, как посланец пристегивает сверток с письмом к почтовому кольцу на ноге птицы. Вокруг ходили, толпились, смеялись, торговались люди, где-то играли сразу два менестреля, и каждый свое. Птица взмыла, унося письмо в неведомую школу, и девчонки на сердце упала вниз. Все лето после этого дня она то смеялась над собой, то грустила, то пугалась. В первый день осени к ним в дом постучали, снаружи под мелким холодным дождиком стояли посланец школы в темной хламиде, смуглый и усатый, и с ним погонщик, плечистый мужчина средних лет. Отец и мать лишились речи, когда они сказали. Вот, белая школа прислала за дочерью. Только сыновья властителей, они думали, учатся в высокой школе, да и то не всяких. Отец со страху хотел запретить, но посланец убедил его не делать глупостей.